яслив? Да. А почему бы и нет? Вчера была метель, которая пришла с северо-востока и побила все рекорды предыдущих. Видимость была 400 метров. На НП сги не видать. В ранние утренние часы противник вновь пытался атаковать Р. Пункт R расположен на высоте за рекой Десна, которая образует между нами настоящую границу. Но как видно отсюда, по всему нашему главному огневому рубежу мы удерживаем занятую позицию. Мы установили четыре батареи вокруг нее полукругом, собрав тут весь полк. Как только неприятель атакует, раздается грохот всех орудий. Непредсказуемая погода заставила выдвинуть вперед еще одного наблюдателя, чтобы смотреть за правым флангом R. Встречный ветер был так силён, что несмотря на специальные расчеты расстояния помимо карты, одна батарея стреляла с недолётом в 100 метров, но такие условия исключения. Я был с Будды, который хоть по-настоящему и не был солдатом, но был подходящим для такой работы человеком. «Три с половиной часа мы шли на лыжах под углом к ветру по колено в рыхлом снегу ослепляемые кристалликами снега наши повязанные поверх шапок шарфы затвердели от мороза и на каком-то этапе я беспокоился по поводу кончиков своих пальцев но мы туда дошли даже при том что приходилось пересекать отрезок открытой местности в конце В роте были рады получить дополнительную помощь. Мы пошли с передовым наблюдателем легкой батареи, который уже был там некоторое время. В соседнем доме находился наблюдательный пост минометной батареи с жилыми помещениями, прекрасно оборудованными в конюшне. Была обустроена даже общая комната подальше от дыры в потолке, через которую залетал мокрый снег. Эти два дома были последними из обитаемых, хотя у обоих и были сбиты выстрелами трубы. Видимость отсюда настолько плоха, что мы без колебаний развели огонь. Стало очень уютно. Пока есть огонь, жить можно. У нас был телефонный провод, соединяющий между собой позиции минометов, роту, батальон и наш НП. Оттуда линия шла через наш собственный коммутатор, к артиллерийским позициям и группе расчетов. Работы было немного. Я стоял на поврежденном чердаке, откуда мог наблюдать орудие, пристреливающееся к цели. О цели можно было только догадываться, но опять же, несмотря на утренний неудачный опыт, снаряды падали с недолетом метров в триста. Ветер даже еще больше усилился. Потом уже, когда я причесывался, в моей руке оказалось полно снега. Ночь была спокойной. Русские пытались атаковать "Р", но застряли в снегу уже через 200 метров. Как правило, они отказываются от таких попыток, потому что в ответ по ним сразу же открывается фланкирующий огонь. Два снаряда вылетели из нашей конюшни, один попал в нее. Пехотинцы вылезли из своих помещений, опасаясь, что обломки поврежденной постройки могут воспламениться. Они вошли в наше помещение в два часа ночи. Будда проснулся и слышал, как они говорили: "Посмотрите, как дрыхнут эти жирные ублюдки". Он рассказал мне об этом, когда мы возвращались домой. Нас отозвали в 9 часов утра. Мы услали вход в землянку ветками с тем, чтобы ее обитатели больше не входили в нее в снегу. Но теперь она превращается в ледяной грот из-за тающего вокруг печной трубы снега и теплого воздуха, поднимающегося кверху. Траншеи коммуникации заполнена снегом уже давно. Если сойти с едва видимой тропы, то провалишься в снег по поясу. Тогда приходится рывком переворачиваться на спину или живот и перекатываться, чтобы освободить ноги, и так продолжать перекатываться и ползти. Таким способом добираешься до снежной тропы, откуда ныряешь прямо в землянку, как лиса в свою нору. Эти снежные норы что-то фантастическое. Снизу виден только вход, с вьющимся вокруг снегом, сверкающим на солнце. Свет прорывается внутрь, как ревущий водопад на изломе, становясь день ото дня все ярче.